Никто не знает, какие тайны хранят в себе глубины метрополитена. Это страшная история заброшенной станции, на которой живым людям лучше не показываться. Дверь громко закрылась, и поезд снова стал набирать ход. Колонны станции мелькали все быстрее и быстрее, пока их не сменила зияющая чернота тоннеля. Это был последний поезд, и кроме Влада с Катей в их вагоне, как и в соседних, никого не было. Тусклое мерцание люминесцентных ламп освещало сплетенные руки молодой пары, а громкий стук колес речитативом отзывался в их сердцах. Поезд снова остановился и с грозным шипением отворил двери. Это было лишь формальностью, потому что людей нигде не было видно. Уже когда двери закрылись обратно, Парень вдруг встрепенулся. «Катя, это же наша станция!» «Блин, и куда мы теперь едем?» «Она же конечная!» «Ну, развернемся сейчас, наверное», предположил юноша. Они сели обратно и стали рассматривать темноту в окнах. Поезд между тем набирал ход, унося их все дальше и дальше. В полном молчании прошло около пяти минут, пока, наконец, колеса не стали замедлять свое движение. В окнах показалась темная, еле-еле освещенная станция, незнакомая им. Поезд остановился, и пара вышла на перрон. Никаких объявлений из динамиков, звука поднимающегося эскалатора, шума шагов. Лишь двери пшикнули за их спинами и закрылись. Поезд доехал дальше, оставив их в этом жутком месте одних». Сразу же они почувствовали странный запах. Это было похоже на запах протухшего мяса, который разносился по всей станции и от которого к горлу подступал ком. Пара, не сговариваясь, прикрыла нос рукавом. Катя пошла к виднеющемуся краю таблички, осторожно ступая по мокрому полу. Вода капала откуда-то сверху и уходила на рельсы. «Краевая», — медленно прочитала девушка. «Ни разу не слышал». Удивился парень. Он подошел к входу, ведущему на поверхность, и, заваленному различным металлоломом, и подергал руками эту кучу железа. Ничего не сдвинулось. Рядом была дверь с висящим ржавым замком. Влад потянул его на себя, но скобы сидели намертво. Он развернулся к Кате и пожал плечами. Слышишь? схватила его за руку девушка. Влад напряг слух и понял, о чем говорила Катя. В туннеле слышалось мерное хлюпанье по воде, будто несколько человек неторопливо двигались в их направлении. Шаги были шаркающими уставшими, будто люди шли домой с тяжелого рабочего дня. Молодого человека охватила паника. Он повернулся к девушке и увидел ее бледное испуганное лицо. Влад, не думая ни секунды, рванул к одной из колонн, увлекая за собой Катю. Вскоре пара увидела их. Уставших рабочих с тусклыми фонарями на голове. Они медленно выходили из тоннеля, не произнося ни звука, двигаясь вдоль платформы куда-то дальше, по одному им известному маршруту. Только это были не совсем люди. Лишь блеклые их тени с грязной песочной кожей, порывистыми резкими движениями и тяжелым хриплым дыханием. Их лица смотрели в пустоту, не видя ничего перед собой. Внезапно один из них остановился и начал принюхиваться. Следом встал второй, потом третий. Через минуту вся грязная и оборванная толпа бывших рабочих стояла перед платформой, вводя носами словно голодные ящейки. Будто по сигналу они вдруг начали двигаться в разные стороны. Несколько человек стали забираться наверх, другие пошли к тоннелям. «Они нас окружают!» — со страхом прошептал Влад. Парень схватил первое, что попалось под руку. Небольшой кусок отколовшейся колонны и замер. Катя беззвучно плакала за его спиной. Роняя соленые слезы на и без того мокрый пол, эти твари их чувствовали. Теперь это было совершенно понятно ближайший к ним бывший метростроевец был в метрах в пятнадцати. только теперь Влад заметил, что он слепой, как и все остальные. его глаза были поддернуты белой мутной пеленой, сквозь которую не проглядывались зрачки. но он шел к ним уверенно и неторопливо, как вооруженный охотник идет к подстреленной добыче. шаг, пауза, снова шаг. расстояние между ними таяло как и надежда выбраться оттуда. Когда существо было на расстоянии трех метров, Влад подскочил и со всего размаху ударил его по голове. Рабочий упал, пронзительно запищав, словно раненая летучая мышь. Теперь все знали, где они. Они подходили неторопливо, постепенно сжимая кольцо. Твари знали, что их жертвам некуда бежать, поэтому действовали наверняка. Никто не лез на рожон, не геройствовал. Вместе они были силой и вместе выжили, питаясь сначала крысами, а потом любым существом, забравшимся в эти места. А тут их ожидал пир. Влад потянул уже абсолютно невменяемую Катю за собой. а Они отступали к заваленному выходу. Не потому что там было спасение, а просто идти было больше некуда. Прижавшись к стене, парень судорожно шарил глазами вокруг пока взгляд его не уперся в дверь, закрытую висячим замком. Влад с размаху ударил обломком колонны по замку. Раз, второй, третий, четвертый. Ничего не происходило, но парень не останавливался. У них просто не было другого выхода, кроме этой двери. Он уже сбил несколько пальцев в кровь, но... Не обращал на это внимания. Потихоньку один из гвоздей поддался. Потом начал шататься второй. Когда замок упал на пол, все еще закрытый, но отбитый от петли на двери, Влад чуть ли не закричал от радости. Твари заорали. Это был звук голодных отчаявшихся существ. Теперь они перестали осторожничать и со всех ног бросились к паре. Еда могла уйти. Дверь захлопнулась в последний момент. Влад держал ее, упираясь ногами и руками в стены. Деревянное полотно принимало за ним удары злобных рабочих, грозя быть пробитым в любую секунду. «Катя, беги!» – закричал ей Влад. «А ты?» – не переставая плакать, спросила девушка. «Я тебя догоню, но если ты сейчас не уйдешь, это все бессмысленно. Я догоню тебя, только дам тебе фору. Ты же знаешь, как я быстро бегаю». «А теперь давай! Катя, пожалуйста, беги!» Девушка мотнула головой и помчалась по темному коридору, еле-еле освещаемому мерцающими лампами. Он был бесконечен. Постепенно света стало все меньше и меньше. Девушка начала паниковать, но вдруг ее обдул сильный сквозняк. Она поняла, что выбралась из коридора. Звуки позади уже давно не были слышны. Катя все же надеялась, что Влад догонит ее. А пока надо было оглядеться самой. Она порылась в кармане и нащупала прямоугольный металлический предмет. В руках появилась новенькая зиппа, которую она вечером хотела подарить Владу. Как он хотел, не тухнет на ветру. Девушка откинула крышку, нажала кнопку и синее пламя светило пути. Она стояла на небольшом возвышении сбоку от рельс. Позади была дверь, ведущая обратно на станцию. А справа... Девушка беззвучно открыла рот. Справа от нее молчливо стояло двое рабочих, смотря своими белыми глазами прямо на нее. Зажигалка потухла и звонко упала на бетонный пол. В кромешной тьме лишь раздался предсмертный женский крик.